«Нам приказали ввести в бой один полк еще до начала наступления. Значит, противник может захватить по крайней мере одного пленного. И снимать дивизионные нашивки теперь уже глупо. Все равно они нас будут ждать. Будут ждать наших ребят с листиками клевера. И те, как ослы, отправятся прямо в ад, где пробудут ровно 105 дней. Не будем приводить цифры. Штатским они все равно ничего не скажут». Да и типом из штаба Верховного командования тоже. Никого из них мы, правда, в тех лесах и не видели. По чистой случайности, а наверху такие происшествия всегда зовут случайностью, весь полк был уничтожен. Никто ни сном, ни духом не был в этом виноват. И меньше всего тот, кто этим полком командовал. Это был человек, с которым я бы охотно делил свои досуги в аду. И кто его знает? Может, мне это еще удастся. Вот будет смешно, если вместо того, чтобы отправиться в ад, как мы рассчитывали, мы попадем в одно из этих заведений для фрицев вроде Волгаллы и не сумеем там ужиться с местными жителями. Но даст бог, меня посадят за один столик с Ромилем и Удитом. Тогда это будет точь-в-точь, точь, как в горном пансионе для лыжников. Нет, скорее всего, мы все-таки попадем в ад. Но я вот даже в ад не верю. Так или иначе... Полк получил свежее пополнение, как и всякий американский полк. Не буду объяснять, как это происходит, ты всегда сможешь прочесть книгу, написанную кем-нибудь из пополнения. В конечном счете дело сводится к тому, что ты остаешься на передовой, пока тебя не убьют, не ранят, или пока ты не спятишь и не получишь увольнение в чистую. В общем, система не хуже всякой другой, и ей нельзя отказать в логике, учитывая трудности войсковых перевозок. при этом остается несколько недобитых субъектов, которые ведут счет потерям и не больно-то хотят оставаться в этом лесу. Их настроение можно довольно точно передать словами «Опадите вы все крозы такой матери». И поскольку я сам вот уже 28 лет недобитый субъект, я их отлично понимал. Но они были солдаты, деваться им было некуда. И большинство из них полегло в этих лесах, когда мы брали три городка которые выглядели так безобидно, а на деле оказались настоящими крепостями. Они были просто ловушкой, а мы об этом и не подозревали. Выражаясь на глупом языке моего ремесла, не исключено, что тут не сработала разведка. — Мне ужасно жалко тот полк, — произнесла девушка. Она сказала, это сосна. — Да, — ответил полковник, — мне тоже. — Давай-ка выпьем за него, — А потом поспи, пожалуйста, еще, дочка. Война кончилась и уже позабыта. Только, пожалуйста, не думай, что я такого высокого о себе мнения, дочка, сказал он, но не произнес этого вслух. Его последняя любовь заснула опять. Спала она совсем не так, как журналистка. Он не любил вспоминать, как та спит, но помнил и хотел позабыть. Та спала не очень-то красиво, думал он. Не то, что эта девушка, которая будто и не спит, а только веки опустила, хоть и спит. Спи спокойно, — подумал он. А кто ты, черт возьми, такой, чтобы ругать ремесло журналисток? Ведь и сам ты выбрал неважное ремесло, да и в нем не очень-то преуспел. Я хотел дослужиться до генеральской должности в американской армии и своего достиг, но карьеры так и не сделал, и теперь ругаю всех, кто добился успеха. Его покаянное настроение длилось недолго, и он про себя добавил. Помолчим о подхалимах, взяточниках и пролазах, которых эти командовали, но никогда не дрались. Правда, под Геттисбергом было убито несколько воспитанников военной академии, но то было знаменитое побоище, и обе стороны дрались не за страх, а за совесть. Не злись. В тот день, когда налетел экспресс Волгалла, по ошибке убили генерала Макнейра. Так что ж ты злишься? Значит, убивают и выпускников военной академии. Ведь статистика это подтверждает. А как же я могу вспоминать, если не буду злиться? Ладно, злись, если иначе не можешь. И расскажи обо всем этой девушке, но только молча, чтобы ее не огорчать. Посмотри, как хорошо она спит.